понедельник глава 35 богдан уперся и сказал что отвезет их и подождет на улице джойс не понимает почему он так упрямствует могли бы поехать на такси ты все утро на нас угробишь богдан ничего подожду отвечает богдан вдруг он вас убьет он не станет нас убивать Успокаивает его Джойс. «Он же лорд!» «А как же лорд Лукан?» спрашивает Богдан. «Тоже лорд, а убийца?» «Я смотрел документалку». «Я знаю лорда Лукана», говорит Элизабет. «Однажды встречала». «До убийства», спрашивает Богдан. «Нет, уже после», отвечает Элизабет. Богдан сворачивает на дорогу Хэткорн-Холлу. Дом стоит в конце длинной подъездной дорожки, которая постепенно проигрывает схватку с природой. Сквозь гравий пробиваются сорняки и полевые цветы. «За что только платят садовникам?» — думает Джойс. Она не видела ни одного сорняка в аббатстве Даунтон. Газон вокруг дома тоже не мешало бы подстричь. Но что, если лорд Таунс «За экологию» и любит естественность. Сейчас многие богатые люди «За экологию», хотя Рон говорит, что строить из себя защитников окружающей среды начинают те, кому не по карману вертолеты. Рон сказал, что лорд Таунс планирует спуститься в крепость в среду утром, но Элизабет хочет познакомиться с ним раньше». Джойс надеется, что на крыльце их встретит Дворецкий. Она, конечно, не станет признаваться в этом вслух, но по пути в Хэдкёрн-холл, пока Элизабет с Богданом обсуждали, как лучше вести себя при похищении, Джойс воображала, что им навстречу выйдет Дворецкий созвучным баритоном, который прослужил в семействе Таунзов несколько поколений, и так и не нашёл свою половинку после того, как сорок лет назад у него случился краткий и безнадежный роман с посудомойкой, и его сердце навсегда закрылось для любви. Но через много лет этот мужчина, назовем его Хендерсоном, филипсом или, может, Брабазоном, встретит женщину в лиловом кардигане и снова почувствует себя молодым. Они не произнесут друг другу ни слова, лишь украдкой обменяются взглядами. А когда она соберется уходить, он поклонится и скажет «Мэм», а она поклонится и ответит «Хендерсон». Что будет после, Джойс так и не узнала, потому что уснула. А проснувшись, услышала, как Элизабет говорит «Если тебя заперли в багажнике, разбей тормозные огни». Гравий хрустит под колесами. Они останавливаются, и Джойс видит, что никакого Хендерсона на крыльце нет. Что ж, видимо, ее мечтам не суждено сбыться. Хотя в другой фантазии она выходит замуж за лорда, но это куда менее вероятно, чем роман с Дворецким, и наверняка не так весело. Джойс решает довольствоваться малым. Ей предстоит познакомиться с лордом, что уже неплохо. Элизабет Бест и Джойс Мидоукрофт, если не ошибаюсь, приветствуют их лорд Таунс. Мое глубочайшее почтение. «Лорд Таунс?» Элизабет пожимает ему руку. Джойс делает книгсон. «Ни к чему церемонии!» отмахивается лорд Таунс и берет Джойс за руку. «Прошу, заходите. Друзья зовут меня Робертом, «А я уверен, что мы станем друзьями, поэтому для вас я Роберт». «Вашему водителю что-то нужно?» «Богдану?» — Элизабет оглядывается на машину. «Нет, кажется, он собирался послушать подкаст о падении Карфагена». Лорд Таунс проводит их через тяжелые дубовые двери, и они оказываются в коридоре, освещенном одной единственной маленькой лампочкой. Джойс замечает портреты, ковры и вазы, но также видит много пыли и отслоившиеся обои и чувствует холод, несмотря на летний день. Лорд Таунс, то есть Роберт, проводит их в гостиную, и Джойс усаживается на самый чистый из стульев. «Я бы предложил вам чаю», — говорит Лорд Таунс, — «но кухня очень далеко». «Вы говорили, дело касается Ника Сильвера?» «Да», — отвечает Элизабет. «Он был шафером моего зятя», — сообщает Джойс. «Мой зять Пол — профессор». «Что ж, я чаще общался с Холли Льюис, чем с Ником Сильвером», — говорит лорд Таунс. «Но спрашивайте, о чем хотели узнать?» Джойс заглядывает в распахнутые двери и видит бильярдный стол, с грязным сукном и голову оленя, торчащую и забитой дубовыми панелями стены. У оленя нет одного глаза. «На прошлой неделе Ник и Холли просили вас с ними встретиться», говорит Элизабет. «Можно узнать, по какому поводу?» «А можно спросить, почему вам это интересно», парирует лорд Таунс. «У нас была частная беседа». «Холли Льюис убили», — говорит Элизабет, — «а Ник Сильвер пропал». «Холли убили?» — Лорд Таунс выглядит как жертва злой шутки. «Я думала, вы в курсе», — отвечает Элизабет. «Ее машина подорвалась на бомбе». «Нет», — произносит Лорд Таунс, — «нет, это невозможно». Джойс ему не верит. Лорд Таунс не мог не знать о смерти Холли о чем вы говорили спрашивает элизабет вы не шутите задает вопрос роберт роберт вы же знаете кто я такая отвечает элизабет вы навели справки прежде чем согласиться с ними встретиться лорд аунс позвонил одному высокопоставленному человеку а тот тут же перезвонил элизабет лорд аунс кивает «Мы очень хотим найти Ника Сильвера и убийцу Холли», — говорит Элизабет. Джойс все время отвлекается на одноглазого оленя, бедное животное. «Что вам известно?» — спрашивает лорд Таунс. «Расскажите, а я помогу заполнить пробелы». «Холли и Ник владеют некой крепостью», — говорит Элизабет. Они обратились к вам за консультацией по финансовым делам. Речь шла об очень большой сумме в криптовалюте, которая хранилась у них много лет, пока они, наконец, не решили ее обналичить. «В общих чертах все именно так», — соглашается лорд Таунс. «Так зачем они к вам приходили?» — спрашивает Джойс. «Вся моя жизнь связана с банковским делом» объясняет лорд Таунс. «Я был банкиром в Сити и занимался акциями крупных компаний. Если я не ошибаюсь, Ник и Холли также обратились за советом к человеку, который лучше меня разбирается в криптовалютах, к Дэви Ноуксу. Вы же слышали о Ноуксе? «Да», — кивает Элизабет. «Но, полагаю, они также хотели поговорить с человеком, у которого есть связи среди старожилов банковского дела. В мире криптовалют полно мошенников, и, полагаю, в какой-то момент им захотелось поговорить с человеком в костюме. «Они говорили, о какой сумме речь?» – спрашивает Элизабет. «Они назвали сумму чуть больше четверти миллиарда», – отвечает Лорд Таунс. «Если я все понял правильно», – Для банкира это не такие уж большие деньги, но для двух физических лиц, безусловно, сумма приличная. Джойс выглядывает в большое окно сэркером и замечает, что сад заволакивает легкий туман. «И что вы им посоветовали?» — спрашивает Элизабет. «Я пообещал устроить им несколько встреч, когда они обналичат крипту», — говорит лорд Таунс. «Вы кому-нибудь об этом рассказывали?» «Я поговорил со старыми приятелями из Сити», отвечает Лорд Таунс, «но не называл имен, чтобы не навлечь ни на кого неприятностей». «Сказал, что на друзей свалилась нежданная удача». «Значит, о крепости вы не упоминали», заключает Элизабет. «Имен Холли и Ника не называли и точной суммы тоже не указывали». «Я лишь сказал, что проценты будут хорошие», — отвечает Лорд Таунс. «И больше ничего не говорил». «А после этой встречи Ник и Холли с вами не связывались?» «Холли прислала записку с благодарностью и напомнила, что мы условились о встрече на следующей неделе», — говорит Лорд Таунс. «Я готовил для нее один документ и список кандидатов из числа моих друзей в Сити». «Мы очень благодарны вам за помощь, Роберт», — кивает Элизабет. Она заметила все то же, что и Джойс. Человек с огромным особняком, у которого явно нет денег, содержать дом в порядке, внезапно узнает о большом состоянии. «И как вы это оцениваете?» «О, мы с Холли не договаривались о размере гонорара», — отвечает Лорд Таунс. Но обычно консультант получает «Простите, вы неправильно меня поняли», — поправляет его Элизабет. «Я имела в виду, как вы оцениваете эту ситуацию с убийством Холли». «Дело темное», — говорит лорд Таунс. «Кто-то затеял грязную игру». «Но вам не кажется странным это совпадение?» — спрашивает Элизабет. «Какое совпадение?» что Холли и Ник решают обналичить свои сбережения спустя столько лет, рассказывают об этом, и через несколько дней Ник исчезает, а Холли убивают. Взгляд Элизабет пугающе нейтрален. «Я об этом совпадении!» Лорд Таунс откидывается на стуле, и Джойс понимает, что его отношение к Элизабет изменилось. Он улыбается и опускает взгляд. «Полагаю, вы считаете меня человеком, попавшим в затруднительное положение». Он обводит рукой видавшую виды гостиную, который вдруг обнаружил, что наткнулся на золотую жилу. «Это одна из версий, да?» — кивает Элизабет. «Человек подозрительный, безусловно, подумал бы именно об этом». Лорд Таунс кивает «Как, по-вашему, зарабатывают банкиры?» Джойс всегда было это любопытно. Рон как-то начал объяснять, но разозлился, а когда он злится за его мыслью, трудно уследить. «Деньги постоянно перемещаются», — отвечает Лор Таунс. «Большие суммы денег ворочаются туда-сюда. Питер платит Полу, Пол платит Мэри». Мэри покупает компанию Гари, Гари отдает долги и остается в плюсе. Постоянный круговорот денег. А в центре этого круговорота заседают банкиры. Именно они знакомят Питера с Полом и Мэри с Гарри, а всякий раз, когда деньги перемещаются от одного к другому, видоизменяются и умножаются, банкиры забирают небольшую часть себе. «Часть денег Пола, часть денег Питера, и так каждый день с утра до ночи, пока не образуется огромная куча денег, с которой можно кататься на лыжах». Кажется, Рон объяснял это совсем иначе. «Вот как я это вижу», — говорит Лорд Таунс. «За годы у нас с Холли Люис сложились доверительные отношения». Доверительна настолько, что когда она столкнулась с необходимостью принять важное решение, то предпочла обратиться ко мне. «Вы знали Холли?» «Да», — отвечает Элизабет. «Она показалась вам дурочкой?» «Нет», — говорит Элизабет. «Итак, Холли дала мне возможность выложить более четверти миллиарда фунтов. Спросите любого человека...» знакомого с подобными сделками, и он скажет, что на этом я смог бы заработать около трех процентов». Лорд Таунс наклоняется вперед. «Таким образом, мне на голову свалилась выгодная сделка, и всего-то требовалось поговорить с нужными людьми, надеть костюм и съездить в Лондон. Я бы заработал около десяти с половиной миллионов за полдня». Но, похоже, сделка подорвалась. Простите за каламбур. Элизабет кивает. «Но «Ну вы же знаете, Роберт, что в банковском деле так бывает не всегда. Банкиры не всегда откусывают с краю пирога, оставляя клиенту сердцевину. Иногда они вовсе избавляются от клиента и забирают себе весь пирог». «Я не такой банкир», — отвечает лорд Таунс. «Честно говоря, мне кажется, вам нужен Дэйви Ноукс». «Я знала, что вы так скажете», — говорит Элизабет. «А что еще я могу сказать, миссис Бест?» — отвечает Лорд Таунс. «Ведь перед вами человек, который только что, возможно, лишился десяти с половиной миллионов». Джойс снова смотрит в окно и тоже решает кое о чем спросить. «А вы тоже храните что-то в крепости?» — спрашивает она. «Это самое безопасное хранилище в стране», — отвечает лорд Таунс. «И что вы там храните?» «Прошу прощения», — говорит Таунс, «но это мое личное дело. Нечто ценное, как, наверное, и все». «Нечто ценное? Интересно, что же это?» Снова взглянув в окно, Джойс понимает, что тумана на улице нет. Просто окно давно не мыли. «Вы планируете в скором времени наведаться в крепость?» — спрашивает Элизабет. «Не планирую», — лжет лорд Таунс. Джойс и Элизабет не переглядываются. Они и так все поняли. «По-вашему, кто-то хочет забрать все деньги себе? Всю четверть миллиарда?» «Это наша рабочая гипотеза», — отвечает Элизабет. «Украсть эти деньги может только человек, знающий об их существовании», — замечает лорд Таунс. «Как понимаете, это не я. Я совсем не умею врать». «Остаются два кандидата — Дэйви Ноус и...» «Ник Сильвер», — говорит Элизабет. «Который, как вы сказали, очень вовремя пропал». Лорд Таунс встает со стула. Так что выбираете первый или второй. Видимо, их аудиенция подходит к концу. Лорд Таунс само обаяние. Но еще раз взглянув на одноглазого оленя и лорда, который врет, что не собирается в крепость, Джойс понимает, что есть и третий кандидат. Она уверена лишь в одном – «Убийца не дворецкий, потому что никакого дворецкого нет».